Глава девятая Итак, султан сказал Хадже, ну что ж, сделай это свое чудо-оружие, перед которым рассеются наши враги. Возможно, он хотел испытать Хаджу. Или же ему приснился сон, который он утаил. Может быть, он возжелал доказать докучавшей ему матери и пашам, что умники, которых он собрал вокруг себя, на что догодятся. Может быть, он думал, что Хаджа победивший чуму, способен еще на какое-нибудь чудо. Может, на него и в самом деле произвели впечатление, созданные нашей фантазией, картины-катастрофы, которыми была наполнена книга. А может, больше катастрофы султана пугала мысль о том, что после нескольких военных неудач он будет свергнут, и на трон возведут его брата. во всем этом мы размышляли, растерянно подсчитывая свалившиеся на нас безумные деньги выделенные на оружие дохода деревень, постоялых дворов и оливковых рощ. В конце концов, Хаджа сказал, что дивиться надо как раз нашему удивлению. Разве не правдивы были все те истории, что он столько лет рассказывал султану и трактаты, которые мы писали? А когда султан в них поверил, мы вдруг впали в сомнение. И еще. Султана стала занимать происходящее в темных глубинах нашего разума. «Разве это не победа, которой мы ждали долгие годы?» — взволнованно вопрошал Хаджа. Он был прав. К тому же на сей раз мы разделили победу и вместе взялись за работу. Я не тревожился за ее итог так, как Хаджа, и потому был счастлив. Следующие шесть лет, в течение которых мы трудились над созданием оружия, выдались самыми опасными для нас, и не потому, что мы работали с порохом, потому что навлекли на себя зависть врагов еще потому что все с нетерпением ждали нашей победы или же нашего поражения тоже ожидание мучило и нас вследствие чего мы жили в постоянной тревоге сначала мы впустую потратили целую зиму сидя за столом. Мы были полны воодушевления и желания работать, но не знали, за что зацепиться. Сколько ни рисовали мы в своем воображении оружие, которое рассеет всех наших врагов. Представления о его особенностях у нас имели самые расплывчатые. Затем мы решили начать опыты с порохом на открытом воздухе. Словно в те далекие дни, когда вместе готовили фейерверк, мы устраивались в прохладной тени высоких деревьев и издалека наблюдали, как наши люди... Испытывают подготовленные нами пороховые смеси. Любопытные, привлеченные грохотом и разноцветным дымом, сбегались со всего Стамбула. Впоследствии вокруг луга, на котором мы отливали длинные пушечные стволы, где установили свои мишени и шатры, стали собираться такие толпы народа. Это походило на праздничные гуляния. В конце к нам однажды неожиданно пожаловал сам султан. Мы устроили для него такое представление, что стонали земля и небо, а потом показали ему гильзы, в которые набивали пороховые смеси, новые пушки, ядра для них, чертежи форм для еще не отлитых стволов и проекты механизмов, которые должны были сами по себе вести огонь. Но все это не так завлекло внимание султана, как моя персона. Хаджа хотел держать меня подальше от повелителя, но когда началось представление, султан увидел, что я отдаю приказы наравне с хаджой, и наши люди обращаются ко мне не реже, чем к нему. Это возбудило в нем любопытство. Когда я предстал перед султаном во второй раз в жизни, через пятнадцать лет после первой встречи, он смотрел на меня так, словно Знал прежде, но сейчас никак не мог вспомнить, кто я такой. У него был вид человека, который с закрытыми глазами пытается определить по вкусу, какой плод он ест. Я поцеловал край его одежды. Узнав, что я прожил в Стамбуле двадцать лет, так и не приняв ислам, он не разгневался. Его занимала другая мысль. Стало быть... — Двадцать лет? — спросил он. — Странно. И, помолчав, задал мне еще один вопрос. — Это ты учишь его всему? Однако ответа он дожидаться не стал. Сразу вышел из нашего потрепанного шатра, пропахшего порохом и селитрой, и направился к своему прекрасному белому скакуну, но вдруг остановился, обернулся на нас замерших бок о бок на месте, и улыбнулся так, словно увидел одно из тех бесподобных чудес, что сотворены Аллахом, дабы сломить гордыню рода человеческого и дать людям почувствовать, сколь они ничтожны. Словно увидел не то совершенного в своем уродстве карлика, не то близнецов, похожих друг на друга, как две капли воды ночь я думал о султане, но не так, как хотелось Хадже. Тот продолжал говорить о владыке с неприязнью, а я понимал, что не смогу испытывать к султану неприязнь или презирать его. Мне нравились его спокойствие и приветливость, нравилось его манера выкладывать все, что приходит в голову, с свойственно обалованным детям. Я хотел быть таким же или же стать его другом, Лежа в своей постели, пытаясь уснуть после вспышки гнева хаджи, я думал, что султан не заслуживает того, чтобы его обманывали. Мне хотелось рассказать им обо всем. Но что такое было это все? Вскоре выяснилось, что интерес, который я испытывал к султану, был взаимным. Однажды хаджа... С крайней неохотой сказал мне, что на следующее утро султан желает, чтобы я пришел в дворец вместе с ним. А Джой. Был один из тех прекрасных осенних дней, когда воздух пахнет морем и водорослями. Все утро мы провели в большой роще, на усланном палой красной листовой берегу пруда, который порос ковшинками, в окружении багрянников и чинар. Султан захотел поговорить о лягушках, которыми кишел пруд. Аджа, совершенно к ним равнодушный, отделался несколькими общими замечаниями, сухими и совершенно бесцветными. Меня очень удивило, что султан даже не обратил внимания на эту детскую выходку. Куда больше его мыслями владела моя персона. Так и получилось, что я опустился в долгий рассказ о лягушках. Как они прыгают, какое у них кровообращение. Каким удивительным свойством обладает лягушачье сердце, которое, будучи отделено от тела, способно еще долго биться. Каких мух и прочих насекомых лягушки употребляют в пищу. Чтобы нагляднее объяснить, как икринка возревает во взрослую лягушку, я попросил лист бумаги и перо. Письменный прибор принесли в серебряном футляре, украшенном рубинами. Султан не остался равнодушен к моим рисункам. Водушевленный я начал рассказывать сказки о лягушках, все какие помнил. И он слушал с большим удовольствием. Когда очередь дошла до истории о принцессе, поцеловавшей лягушку, султан хмыкнул и скривился. Но все равно нисколько не напоминал глупого недоросля, каким его описывал Хаджа. Нет, скорее это был умный взрослый человек, желающий начинать день с разговоров о науке и искусстве. Под конец нескольких прекрасных часов на протяжении коих хаджа хранил насупленный вид, султан, взяв в руки мои рисунки, заметил. «Я подозревал, что истории сочиняешь ты. Оказывается, и рисунки твоя работа. И он стал расспрашивать меня об бусатых лягушках. Так и началось мое общение с султаном. Отныне каждый раз, когда хаджа отправлялся во дворец, я шел вместе с ним». Поначалу хаджа был молчалив, разговаривали в основном мы с султаном. Беседы с повелителем о снах, радостях и тревогах, прошлом и будущем, я размышлял о том, как не похож сидящий напротив меня остроумный, сообразительный человек на того султана, о котором мне столько лет рассказывал хаджа. По некоторым его проницательным вопросам и маленьким хитростям, я понимал, что султан — Вспоминая когда-то преподнесенные ему книги, хочет выяснить, сколько в Хаджи от него самого, а сколько от меня, и наоборот. Что до Хаджи, то он находил такое любопытство глупым, да и вообще был в то время слишком занят пушками и отливкой их длинных стволов. Через полгода после того, как мы приступили к работе над пушками, стало известно, что начальник артиллерии крайне недоволен нашим вмешательством в его дела и требует, чтобы или его отставили от должности, или нас изгнали из Стамбула, как сумасшедших, которые своими новшествами вот-вот доведут артиллерию до беды. Хаджа встревожился, но не стал искать способа договориться с начальником артиллерии, который производил впечатление человека, готового уладить дело миром. Когда через месяц султан велел Хаджа задуматься о каком-нибудь другом виде оружия, тот не очень расстроился. «К тому времени мы уже поняли, что отлитые нами новые пушки — Ничем не лучше тех, что использовались уже многие годы. Таким образом, по мнению хаджи, мы вступили в иную пору, и теперь нам предстояло все продумать и осмыслить заново. Но я уже привык к его мечтам и вспышкам гнева, так что для меня новым было только знакомство с султаном. Султану тоже нравилось узнавать нас получше. Словно внимательный отец, увещевающий сыновей, которые, играя в шарики, перепутали, где чьи, и перессорились. Вот это твой шарик, это его. Султан, слушая наши речи и наблюдая за нашим поведением, выявлял различия между нами. Меня очень занимали эти наблюдения, которые я порой находил по-детски наивными, а иногда весьма проницательными. Временами мне казалось, что моя личность, отделившись от меня, слилась с личностью хаджи. И наоборот. И произошло это незаметно для меня и для него. А султан, разделяя это умозрительное создание и возвращая половинки на место, постигает нашу натуру куда лучше нас самих. Порой, когда мы толковали его сны или вели речь о новом оружии, над которым тогда только начинали размышлять, султан вдруг прерывал беседу и, повернувшись к одному из нас, говорил, «Нет, это не твоя, это его мысль». Иногда он обращал внимание на наши движения или взгляды. «Ты сейчас смотришь, как он. Смотри по-своему». И когда я растерянно улыбался, прибавлял. «Ну вот, именно так. Молодец. Вы когда-нибудь смотрелись вместе в зеркало?» Спрашивал он и о том, насколько уверенно, смотрясь в зеркало, мы можем сказать, кто есть кто. Однажды он даже велел принести все трактаты, книги животных и календари, которые ему столько лет ему преподносили, и, просматривая их страницы за страницей, говорил, какое место кто из нас написал, и что придумал один из нас, поставив себя на место другого. Но сильнее всего султану удалось разозлить Хаджу, а меня поразить и заворожить, когда он в нашем присутствии пригласил лицедея. Этот человек не походил на нас ни лицом, ни фигурой. Был он низеньким и толстым, одетым совсем по-другому. Но стоило ему открыть рот, как я испугался. Казалось, это не он заговорил, а хаджа. В точности как хаджа он склонялся к уху султана, будто открывая ему некую тайну. Так же как хаджа, переходя к важным подробностям, принимал рассудительный, задумчивый вид и медленнее произносил фразы. И, подобно Хадже, увлекшись рассказом, начинал размахивать руками, словно желая сделать свои слова более убедительными, избивался с дыхания. Только говорил он не о звездах и невиданном оружии, а всего лишь о том, что разузнал в дворцовой кухне, о различных блюдах, о том, из чего их готовят и чем приправляют. Султан улыбался, и рецидей продолжил изображать Хаджу, физиономия которого тем временем выдавала полнейшее замешательство перейдя к перечислению всех постоялых дворов по пути из Стамбула в Алеппо. Затем султан велел ему представить меня. И точно человек, растерянно уставившийся на меня, с разинутым от удивления ртом, был мной. Сильно же я поглупел за последние годы. Тут султан приказал лицедею разыграть человека, который был бы наполовину хаджой, наполовину мной. Я застыл, словно околдованный. Мне, наблюдавшему за движениями лицедея, хотелось точь-в-точь, -точь, как султан, говорить, вот я, а вот хаджа. Но нужды в том не было, так как лицедей сам указывал пальцем то на одного из нас, то на другого. Похвалив и отпустив его, султан велел нам поразмыслить об увиденном. Что он имел в виду? Вечером я сказал Хаджи, что султан гораздо умнее того человека, о котором он столько лет мне рассказывал, и уже сам, по собственной воле, движется в том направлении, в котором Хаджа хотел его подтолкнуть. Хаджу опять охватил приступ гнева. На этот раз я его понимал. Вытерпеть представление перед передразнивающего тебя лицедея было непросто. Хаджа заявил, что отныне нога его не переступит порог дворца — если только на то не будет особой надобности. Теперь, когда ему, наконец, выпала благодатная возможность, которую он ждал столько лет, в его намерение не входит попусту тратить время и силы на общество глупцов. Раз уж я знаю, что занимает султан и готов терпеть фиглярство, то мне и ходить во дворец. Когда я сказал, что хаджа заболел, султан не поверил. «Ну что ж, пусть работает над оружием», — сказал он. Так и получилось, что те четыре года, что хаджа занимался оружием, я ходил во дворец, а он, как я когда-то, оставался дома наедине со своими мечтами. За эти четыре года я узнал, что жизнь может быть не только ожиданием, но и наслаждением. Приближенные султан, увидев, что я ценим повелителем не меньше, чем хаджа, стали звать меня на торжество и празднества, которые устраивались едва ли не каждый день. То выдают замуж дочь визире, то у султана рождается еще один сын, то другими его сыновьям делают обрезание, то бьют у венгров крепость, то отмечают начало обучения наследника престола, а там уже рамазан подоспел, начинаются ночные увеселения. На этих праздниках, которые зачастую продолжались по нескольку дней, я уминал жирное мясо и плов, объедался сделанными из сластей фисташек львами, страусами и русалками и вскоре изрядно растолстел. Немало дней я провел, наблюдая ожесточенные состязания борцов, чьи тела лоснились от масла, и представления акробатов, что танцуют на протянутом между двумя минаретами канате шестом на плечах, а также силачей, перекусывающих зубами подковы, метателей ножей и кинжалов, а еще фокусников, которые достают из-под мантии змей, голубей и мартышек, и в мгновение ока заставляют исчезнуть чашки из наших рук и деньги из наших карманов. Очень полюбились мне перепалки Карагеза и Хадживада. Если ночью не было фейерверка, я, как и все, шел в какой-нибудь дворец или особняк со своими новыми друзьями, с большинством коих знакомился в тот же день, и проводил часы за чашей вина или анисовой водки ракеи слушая музыку и пение. То самозабвенно печальное, то беззаботно веселое, глядя на прекрасных, томных, как газели, танцовщиц и на миловидных танцоров в женском платье и время от времени сдвигаясь кем-нибудь из сотрапезников наполненную до краев, пиршественную чашу. Часто посещал я и дома иноземных посланников, где мною весьма интересовались. Смотрев балет в исполнении милых девушек и юношей или послушав, как приехавшие из Венеции музыканты играют какую-нибудь последнюю модную новинку, я вступал в беседу с хозяевами и гостями, наслаждаясь своей постепенно растущей славой. Собирающиеся в посольских особняках европейцы расспрашивали меня о моих злоключениях и страданиях, хотели знать, как я смог все это вытерпеть и почему до сих пор сношу свое положение. Я не говорил им, что долгие годы провел в четырех стенах, сражаясь со сном и сочиняя глупые книги. А с привычной уже легкостью придумывал, как когда-то для султана, невероятные истории про диковинную страну, о которой им так хотелось узнать побольше. Не только юные девицы, приехавшие повидаться с отцом-посланником перед свадьбой и кокетничающие со мной посольские жены, но и сами исполненные важности послы и все их подчиненные с восхищением внимали выдуманным мной кровавым историям о диких нравах, неистовом религиозном рвении и гаремных кознях. Если слушатели очень настаивали, я шепотом выбалтывал им несколько государственных тайн, тут же на месте измысленных, или осведомлял о некоторых странных привычках султана, разглашению разглашении неподлежащих. Коль скоро и этого моим собеседникам казалось мало, я с великим удовольствием напускал на себя таинственный вид, не могу, мол, всего рассказать, и погружался в молчание, только пуще разжигавший любопытство простаков, которым хотел нас уподобить хаджа. Мне было известно, о чем они шепчутся между собой. Я участвую в работе над таинственным оружием, изготовление которого требует изрядных познаний и безумных денег. По вечерам, возвращаясь домой из особняков и дворцов с затуманенной винными парами головой и вспоминая виденные мной прекрасные тела, я заставал Хаджу погруженным в работу за нашим столом, сколоченным двадцать лет назад. Работал он с невиданной прежде стремительностью. Стол был завален листами бумаги, исписанными нервным почерком, а также покрытыми странными чертежами и рисунками, смысла которых я не мог постичь. Он просил меня рассказать, что я делал и видел в течение дня, но вскоре прерывал мой рассказ обо всех этих увеселениях, которые находил бесстыдными, глупыми и отвратительными, и начинал объяснять мне свой замысел, часто употребляя слова Мы и они. Снова и снова он втолковывал мне, что делает упор на содержимом наших голов, что именно на нем строит весь свой замысел. Горячо рассуждал о том, как упорядоченный, в то же время сложно устроен, набитый всякими мелочами шкаф, который мы называем умом. Но я не мог понять, как, отталкиваясь от этой идеи, он собирается сотворить оружие, в котором связаны все его Все наши надежды. Мне казалось, что уразуметь этого не сможет никто. Не исключая, иногда и такая мысль приходила мне в голову его самого. Он уверял меня, что однажды кто-нибудь скроет содержимое наших голов и подтвердит справедливость его идей. Он говорил, что еще в дни чумы, смотрясь вместе со мной в зеркало, начал прозревать одну великую истину. Теперь же для него все окончательно прояснилось, и именно на этой истине основан его замысел чудо оружия А потом он, дрожащим от волнения пальцем, указывал мне, пусть и мало что усвоившим из его возбужденной речи, но впечатленному ею, на странный, неопределенный предмет, изображенный на бумаге. Этот предмет, чьи контуры с каждым разом прорисовывались все отчетливее, как будто что-то мне напоминал. Вглядываясь в темные линии, в которых мне чудилось нечто дьявольское, я порой чувствовал, что вот-вот смогу наконец сказать, что именно он мне напоминает. Но затем меня охватывало какое-то оцепенение, или мне казалось, что воображение сыграло со мной шутку. Я продолжал молчать. И так было все четыре года, что я созерцал... Смутный образ, детали которого расползались по листам бумаги. От раза к разу он становился все подробнее и отчетливее, чтобы в конце концов воплотиться, поглотив деньги, которые мы копили столько лет, и огромное количество человеческого труда. Иногда я вроде бы угадывал в нем нечто, виденное прежде, наяву или во сне, Пару раз мне приходило в голову, будто о чем-то подобном мы говорили те годы, когда делились воспоминаниями. Но мне так и не удавалось сделать последний шаг, способный придать окончательную четкость моим мыслям. Я смирялся с их неясностью и тщетно ждал, когда чудо-оружие само раскроет мне свою тайну. И даже четыре года спустя когда маленькое пятно на бумаге расползлось в огромное таинственное чудовище размером с мечеть, о котором говорил весь Стамбул, с чем только его не сравнивая, и которое, по мнению Хаджи, было самым настоящим оружием, я все еще не мог выпутаться из подробностей давнишних рассказов Хаджи о победах, которые будут благодаря этому оружию одержаны. Приходя во дворец, я старался пересказывать, Яркие и страшные подробности султану, словно человек, пытающийся утром вспомнить сон, который так и норовит побыстрее стереться из памяти, и говорил обо всех этих колесах, шестернях, башнях, порохе и рычагах, о которых мне столько раз твердил хаджа. Слова были не мои, да и пламенной страсти хаджи в них не ощущалось. Однако я видел, что они производят впечатление на султана. А на меня производило впечатление... То, что этот человек, которого я считал умным, преисполняется надежды, слушая мои невнятные речи, сочиненные Хаджой восторжены поэтические описания победы и спасения, которые многое теряли в моем пересказе. Султан говорил, что оставшийся дома Хаджа — это я. Эти игры ума, переводившие меня в изрядное замешательство, уже успели мне надоесть. Когда султан утверждал, что я — это хаджа, лучше было в это не вдумываться, потому что вскоре он заявлял, что это я всему научил хаджу. Не теперешний, вялый я, конечно, а тот, кто был раньше, тот, который изменил хаджу. Эх, — думал я, — поговорили бы мы лучше о животных, о сегодняшних развлечениях и увеселениях или о готовящемся праздничном шествии ремесленников. И тут султан однажды сказал, ни для кого не тайна что вся затея с чудо-оружием на самом деле замыслена мной. Вот это меня и пугало больше всего. А Джа уже несколько лет нигде не показывался, его почти забыли. А рядом с султаном, во дворцах, в особняках, в городе, видели меня, и мне уже начали завидовать. Дело тут было не только в том, что на малопонятную затею, о которой с каждым днем ходило все больше слухов, шли доходы из десятков деревень, оливковых рощ и постоялых дворов. Или в том, что я стал так близок к султану. Занявшись оружием, мы с Хаджой вторглись в чужие владения. А я при этом еще и был геуром. Когда у меня уже не оставалось сил выслушивать клевету, Я делился своей тревогой с Хаджой и султаном. Но они не слушали меня. Хаджа был полностью захвачен своим замыслом. Я завидовал его увлеченности, как старик завидует страстям молодых. Последние месяцы работы, когда он, снабдив расплывчатый темный рисунок многочисленными деталями, сначала сделал формы для отливки страшащего меня чудовища, а потом и отлил... Потратив на это немыслимые деньги, такую толстую стальную броню, какую не смогло бы пробить ни одно ядро, Аджай слышать не хотел о сплетнях, которые я ему пересказывал. Его занимали только посольские особняки, где я расшивался слухами. Что за люди эти послы? Как работают их головы? Что они думают о его оружии? И самое главное, почему султан не подумает о том, чтобы направить в другие страны постоянных послов, представляющих наше государство. Я подозревал, что Хаджа сам мечтает о должности посланника, чтобы пожить среди них и избавиться от общества здешних дураков. Но открыто он об этом не говорил даже в самые безнадежные дни, когда ничего не получалось, когда трескалась отлитая броня, или он начинал бояться, что ему не хватит денег. Лишь пару раз у него вырвалось признание, что он хотел бы установить связь, с их учеными. Может быть, те поняли бы открытую им истину об устройстве нашего ума. Он говорил, что хотел бы переписываться с учеными из Венеции, Фландрии и всяких других далеких стран, названия которых приходили ему в голову. Любопытно, какие из этих ученых самые лучшие, где они живут, как завязать с ними переписку. Не мог бы я узнать об этом у послов. Но я, Не очень ты следил за тем, как идет работа над оружием, и забыл о просьбе Хаджи, которая могла бы порадовать наших врагов, засвидетельствовав, что он не так уж в себе уверен. Султан тоже ничего не желал знать о распускаемых нашими врагами слухах, и когда я стал жаловаться на них, а случилось это в те дни, когда Хаджа искал смельчаков, готовых забраться внутри его страшной металлической махины, где стоял обжигающий горячий запах железа и окалины, чтобы крутить там огромные зубчатые колеса. Султан даже слушать меня не стал. Он, как всегда, попросил пересказать то, что говорил мне Хаджа. Султан не сомневался в нем, был всем доволен, нисколько не жалел, что доверился ему, и за все это благодарил меня. Разумеется, все по той же причине. Потому что это я всему научил Хаджу. Он, как и Хаджа, говорил о содержимом наших голов. И у него, как у Хаджи, Размышления на счет неизменно сопрягались с вопросом, который он тоже мне задавал. «Как живут люди там, на моей родине?» Я рассказывал ему множество удивительных историй. Я столько раз повторял их, что сам в большинство из них уверовал, хотя и не могу сказать точно, повествуют ли они о действительных событиях, случившихся со мной в молодости, или же это всего-навсего фантазии летавшие из кончика моего пера каждый раз, когда я садился за стол, чтобы писать книгу. Иногда я на месте сочинял несколько занимательных небылиц, но имелись у меня и такие рассказы, которые от раза к разу обрастали новыми подробностями. Причем я сам не мог понять, откуда их брал — из воспоминаний или из снов. Одна подробность особенно нравилась султану. Так что я никогда не забывал упомянуть о ней. В моей стране все носят одежды, имеющие множество пуговиц. Но было и несколько подлинных воспоминаний, не стершихся из моей памяти за двадцать пять лет. Например, как мы с родителями и братьями завтракаем и беседуем, сидя за столом в саду под липами. Эти воспоминания ввлекали султана меньше всего. Однажды он сказал мне что на самом деле жизни всех людей похожи одна на другую. Эти слова почему-то испугали меня. Тем более, что я уловил на лице султана зловещие лукавое выражения, которого никогда прежде не замечал. И мне захотелось спросить его, что он имеет в виду. А потом, со страхом глядя ему в лицо, я почувствовал, что мне хочется сказать, «Я — это я» как будто если я наберу смелости произнести эту глупую фразу, то тем самым сорву коварные происки завистников, а с ними и хаджи с султаном. Словом, всех тех, кто желает сделать меня кем-то другим. И я смогу спокойно продолжить свою жизнь, оставаясь самим собой. Но я испуганно промолчал, как это бывает с людьми, которые боятся оборонить хоть слово, любой неопределенности угрожающей их покою это произошло весной те дни когда хаджа уже сотворил свое оружие но еще не испытал его потому что не мог найти людей которые согласились бы привести махину в действие вскоре султан с войском выступил в поход против польши немало нас удивив. почему наставил в стамбуле наше оружие призванные обратить врагов в бегство почему не взял с собой меня может быть он нам не доверяет Как и другие жители столицы, мы были убеждены, что на самом деле война только предлог, и султан отправился в поход, чтобы поохотиться. Хаджа радовался, что получил еще год отсрочки, а мне было нечем занять себя или развлечь, так что мы продолжали работать над оружием вместе. Немалых трудов нам стоило найти людей, которые приводили бы нашу махину в действие. Никому не хотелось забираться внутрь страшного и непонятного механизма. Хаджа объявил, что заплатит за это большие деньги. «Мы разослали по городу глашатаев, отправляли людей на верфь, на пушечный двор, набирали добровольцев в кофейнях, куда стекались безработные бродяги и искатели приключений. Большинство из тех, кого нам удавалось найти, даже если залезали, победив свой страх, внутрь громадного железного жука» не могли вытерпеть невыносимой жары, в которой приходилось крутить зубчатое колесо, избегали В конце лета, когда нам, наконец, удалось тронуть нашу махину с мертвой точки, от денег, которые мы копили столько лет, ничего не осталось. Под ликующее возгласы собравшихся зевак, с любопытством и страхом следивших за чудо-оружием, оно неуклюже сдвинулось с места — Произвело, сотрясаясь, несколько залпов из пушек в сторону воображаемой крепости, и замерло. Деньги от деревень и оливковых рощ по-прежнему текли в наши карманы, но хаджа распустил команду, собранную нами с таким трудом, сказав, что содержать ее будет накладно. Зима прошла в ожидании. Вернувшись из похода, султан задержался в Одерне, где ему очень нравилось. — за нами никто не посылал. Мы остались в одиночестве. Столица опустела. Ходить во дворы и в особняки стало некому развлекать историями некого, и делать нам с Хаджой было нечего. Чтобы убить время, я пожирвал для портрета приехавшему из Венеции художнику и брал руки игры на уде. А Хаджа то и дело отправлялся в кулудеби проведать оставленные под присмотром сторожа чудо -оружие одновременно он пытался внести в него какие-то усовершенствования, подправляя что-нибудь то здесь, то там. Но это быстро ему надоело. в Ту зиму, последнюю зиму, проведенную нами вместе, он уже не говорил со мной по ночам об оружии и о том, чего с его помощью можно добиться. Им овладела какая-то апатия, но не потому, что в нем угасли все желания потому что беседы со мной вгоняли его в скуку. Все ночи, вообще большую часть времени, мы проводили в ожидании чего-то. Когда стихнет ветер или снег, когда по улице в последний раз пройдет продавец бузы, когда в печке начнет гаснуть огонь, и пора будет подбросить дров, когда погаснет единственный дрожащий огонек на том берегу Золотого Рога. Ждали, когда же придет, наконец, сон, а потом утреннего призыва к молитве. В одной из тех ночей, когда мы очень мало разговаривали и предавались мечтам, Аджа вдруг сказал мне, что я очень изменился и стал совершенно другим человеком. У меня заныло в животе, спина покрылась потом. Мне хотелось возразить ему, сказать, что он не прав, что я такой же, как раньше, что мы похожи друг на друга, что стоит ему проявить ко мне прежний интерес, как у нас отыщется еще очень-очень много предметов для разговора. Он был прав. Мой взгляд остановился на портрете, который я принес утром от художника и поставил у стены. Я и в самом деле изменился. стел от угощений на приемах, обзавелся вторым подбородком. Мышцы мои стали дряблыми, движения ленивыми. Что еще хуже, совсем другим стало мое лицо. От вина и поцелуев в уголках рта притаилось бесстыдство от привычки твое дело впадать в дрему, глаза приобрели сонные, умиротворенные выражения, такое бывает у дураков, довольных собой, своей жизнью и всем миром. Но мне нравился мой новый вид, я это знал. Поэтому я ничего не сказал, Хаджи. Впоследствии... До того самого дня, когда султан вызвал нас вместе с чудо-оружием в Эдерне, мне часто снился один и тот же сон. Я нахожусь на бале-маскараде, напоминающем своей суматохой стамбульские празднества. Только дело происходит в Венеции. В толпе гостей я замечаю свою мать и невесту. Узнаю их в тот момент, когда они опускают свои маски публичных женщин. Во мне пробуждается надежда, я тоже опускаю маску, чтобы они, наконец, меня узнали. Но они никак не понимают, что я — это я. И указывают своими масками на кого-то за моей спиной. Я оборачиваюсь и вижу человека, который должен понять, кто я такой. Это Хаджа. Я подхожу к нему надежде, что он меня узнает. Однако он, не говоря ни слова, опускает маску и я вижу себя самого в молодости. На этом месте я просыпался от ужаса и чувства вины.